дна все не было. «Тут я обнаружил, что мне трудно сосредоточиться на определенных действиях», — вспоминал потом Джон. «Хорошо, что Линдберг недолго раздумывал над происходящим и прекратил погружение, не дав обмануть себя внезапно наступившему азотному отравлению. Как только он поднялся на глубину 18 метров, это странное чувство столь же неожиданно исчезло. Однако приключения на этом не кончились. Садясь в лодку, Линдберг слишком сильно навалился на борт и зачерпнул воды. Чтобы избавиться от балласта, Линдберг пришвартовал свою хрупкую посудину и принялся осушать ее орудуем-маской, как черпаком, но вскоре разбил стекло о металлический баллон со сжатым воздухом. Оставшись без маски, Линдберг предался невеселым размышлениям по поводу того, что ему теперь делать и удастся ли вообще выбраться из этой надо. Ведь возвращаться придется почти вслепую, Подводный пловец без маски все равно, что сова, выгнанная из лесу в летний солнечный полдень Еще одна неприятная неожиданность — разорван гидрокостюм. На спине красовалась обширная прореха. Однако это не так страшно, как первое. Придется лишь насквозь промокнуть и продрогнуть. Успокоившись, Линдберг достал фотоаппарат и неторопливо кадр за кадром — отснял всю пленку и тщательно запаковал ее. Все готово, можно отправляться в обратное плавание. Линдберг повернулся лицом по направлению к сифону, немного проплыл, нырнул и медленно пополз к смутно виднеющемуся под водой входу в каменную трубу. счастье возвращения оказалось не таким сложным и опасным, как могло бы случиться. Линдберг довольно уверенно преодолел уже знакомый путь и быстро выбрался на поверхность озера, где его, не скрывая тревоги, поджидали товарищи. Отремонтировав костюм и высушив одежду, Линдберг нагрузился свежим баллоном со сжатым воздухом, надел новую маску и в третий раз двинулся через проход, ведущий во внутреннюю пещеру. Но проплыв 100 метров, Джон внезапно почувствовал сильное головокружение. Двигаться становилось все труднее, Решив не искушать далее свою судьбу и не подвергать себя понапрасну грозной опасности, пловец возвратился назад. Впереди его ожидали новые приключения под водой. Гораздо более трудное испытание выпало на долю Кусто и Фредерика дюма при обследовании грота в Оклюз. Оба аквалангиста едва-едва не поплатились жизнью за свою любознательность. Менее счастливо закончилось путешествие с аквалангом их соотечественника Дюфура, бесстрашного исследователя подземного мира. Он погиб от таинственной болезни, которую знаменитый Норберт Кастере назвал гидрошоком при форсировании сифона Гуэйди-Эр. Иной читатель уже привык к тому, что в рассказах о странстве спелеологов непременно упоминается о полчищах летучих мышей, салактитов и салагмитов, иногда о находках обломков кухонной утвари и следов пиршества, оставленных здесь первобытными экскурсантами, и даже о настоящих картинных галереях, как, например, в подземелье Могура в Болгарии. Но что неожиданного может встретить исследователь с аквалангом? Вот что произошло недавно у восточного побережья Сардимы в Средиземном море. Как-то рыбаки проплывали у самого берега острова и были несказанно удивлены, вдруг заметив неподалеку от своих лодок усатые морды тюленей. Загадку разгадали натуралисты с аквалангами. Спустившись в море, они вошли в подводную пещеру. То, что они увидели, поразило ученых. В подводном озере разместилась целая республика монашьих тюленей. Монашьи тюленей — одно из самых редких на земном шаре животных. До сих пор во всем мире было известно всего несколько пар этих хвостоногих. Территория селения республики оказалась невелика. Длина подводного озера 700, а ширина около 100 метров. Здесь охотясь за рыбой, заплывающие в их владение, и жили усатые затворники, лишь изредка выходя в свет. Несколько труднейших путешествий по подземным озерам выполнили советские аквалангисты. В один из летних дней на перроне Курского вокзала в Москве появилась ничем на первый взгляд непримечательная компания молодых атлетически сложенных парней. Однако, кто они? Обычные отпускники, отправляющиеся на отдых к черному морю По репликам, по костюмам,